Гиберзарудыши начали строительство подземной базы. Недалеко от посёлка возник Террикон. Первое время драконы дружно таскали оттуда камни на достраивание посёлка. Угомонились, доведя стены до высоты в полметра. Если подняться повыше, вид фантастический. Руины не руины, Но что-то от чего-то за версту веет тайной и созидающим разумом. Загадка для будущих археологов, если такие когда-нибудь появятся на этом уродцы. Шарик — подарок шатника, напоминает обгрызанное сбоку яблоко, к тому же червивое. Киберы вырезали несколько шахт, чтоб добраться до включений других металлов. Мирямы по этим мурам лазали, а я нет, не помещаюсь. Комппатьков даёт сигнал тревоги. Кто-то делает пробную попытку проникнуть в него. Сторожевые программы, разработанные мирямами, тут же сообщают об этом мне. Активирую виртуальную модель компьютера. Пропускаю туда злоумышленника и смотрю, что он делает. Сообщаю новость Мириамам. Они тут же влезают в мой комп, включают виртуалку, золотистый шар с иллюминатором. Оглядываюсь. Мой шарик попроще, чем у Мериту. Индикатор виртуалки упирается в сто процентов. Да что же это такое? Даже не спросили. Это чей комп? Мой или проходной двор? Хотя так действия супостата видны намного лучше. Осматривается, в системе роется, проверяет на стандартность. Ага, вешает на модуль главного меню демона-наблюдателя. Мирямы тем временем по каналу открытому злоумышленникам просечивается в его компьютер. Просетились в воздухе повисает второй золотистый шарик, совсем небольшой, в отличие от моего, не больше метра. Сапостат лишается своего компьютера, но пока этого не замечает. Мириамы подсовывают ему имитатор, а сами с восторгом роются в его файлах. И я тоже Хотя не так шустро. Первым делом выясняю, кто это. Монтан. И ж ты, новый хакер объявился. Ложная тревога. Интересно всё-таки, что ему нужно от моих очков. Ага, ещё кого-то атакует. Ламура. Посмотрим. То же самое, вешит своего демона на меню. Повесил думает, что повисел. Лизет ещё кому-то вачки. Кому? Анне. Пара пресекать. Анна шуток не понимает. Сестрёнки, давайте его сюда. Есть командор Монтан. Вдруг возникает внутри полупрозрачного шарика своего компьютера, совсем маленький, не больше полуметра длиной, и землю наозирается, ничего не понимая. Хёртит головой, пытается притереть очки. Мирямы садится на корточки перед шариком и начинают сыскать. Кто это у нас такой маленький? Кто это у нас такой зелёненький? Какой у нас хвостик длинненький? Сестрёнки, ша, командую я. Уйличьте хулигана. На секунду гаснет свет. А когда загореется, Монтан полупрозрачный, но уже нормальных габаритов, сидит рядом с нами. Ты знаешь, что с тобой Анна сделает, если поймает. Монтан обречённо топчется на месте, жестом подзываю его к стене, где ярко-красным цветом сияет шестиугольник его демона. Это что? Не знаю. Мантанудивлённо вглядывается в мерцающую схему связей. Запустил в мой комп и не знаешь кого. О, это наблюдатель для того шутника. И снятие кой-какой психомоторики. У меня появилось несколько идей. Решил совместить с каким драконом. Ты успел его поставить. Петерым, я был четвёртым. Да Значит, троим. Снимай. Сестрёнки, верните хулигану его компьютер. У Монтаны отвисает челюсть, и в следующий момент он исчезает из моего шара. Пок, уплыв как мыльный пузырь, исчезает шарик его компьютера. Цепляю курсором указатель виртуальной реальности и не торопясь тяну его к нулю уже обычным настоящим зрением вижу как вытягиваются физиономии у Мирямочек Отец как это ты учите мать часть Мирямы переглядываются и хидно улыбаются и садятся друг против друга опять что-то замышляют а я размышляю о том как мамтан проник в мой комп откуда узнал пароль Масаракс. Да подобрал перебором и всё. Старому компу времён моей молодости на это 20 лет надо было. А если взять комп моих очков, который в 200 раз мощнее, правильно, меньше месяца. А если задействовать навигационный комп катера, минуты, и если не секунды. Вот и вся польза от паролей надо кардинально менять систему защиты. Хотелось бы только знать, на какую и можно ли это сделать в принципе. Что мы имеем? С одной стороны, тот, кто имеет право доступа, должен получить доступ быстро, в идеале мгновенно. С другой стороны, тот, кто не имеет права, должен получить командур Что, Тимур? Сколько киберзародышей было в начале? 24. Я тоже так думал. Сейчас их больше полусотни. Вот опять. Что? Слабый, слабый всплеск 0Т на юго-востоке. Через 2-3 часа оттуда прибежит новенький киберзародыш. Мы к ним привыкли, внимания не обращаем. А шутник всё новых и новых подкидывает, и это хорошо. Тимур: "Не как ты их боишься? Успокойся. Шутник э, свой, э, своя, свой. Чёрт, даже не знаю, как её теперь называть". "Понятно", тянет Тимур и отходит в глубокой задумчивости, оборачиваясь к Мириам и замечаю: как напряжённо прислушивается к нашему разговору Танара. Данию пульсут не метров, но ушки локаторы смотрят на меня. Кажется, она созрела, чтобы расколоться. Отлично. Я требую всеобщего собрания. Волна. Ух ты, чёрт возьми. Что же там случилось? И до чего ни вовремя. Драконы тянутся к площади. Я оглядываюсь на Танару и иду вместе со всеми. Волна стоит на задней лапы для устойчивости, упирается хвостом в землю, расстёгивает ремешок очков и высоко поднимает их в вытянутой лапе. Вы знаете, что это такое? Это мой комб, персональный Все знают, что значит персональный волна. Что случилось? Я хочу услышать. Все знают, что такое персональный комп. Чуть не плача, требует драконочка. Это моя вторая половина. Это часть моего я. Успокойся, волнушка. Кто тебя обидел? В мой комп залезают все, кому не лень. Ну, командуру можно. У него свой пароль во всех компьютерах. Я командуру верю. Он дело делает. Задача запустит. Если своего компа не хватает, посмотрит мои мячками, в каком-нибудь справочном файле поройдётся и уйдёт. В моих файлах ни одного бита не изменит. Горячая волна стыда бросает кровь в голову. Да и гросы длиннаухие. Теперь стой, красней перестроим. На Мириван и Мириту я тоже не обижаюсь, продолжает волна. У них шило в заднице, они без этого не могут. Таким их командуор воспитал. Хоть и вредные, но от них польза есть. Ползают по файлам, потом советуют, что и как лучше организовать, у кого самую свежую версию взять. Грынит часами в моей библиотеке роется. Мне не жалко. Пусть читает, если стесняется в своих очках библиотеку женского романа держать. Мог бы хоть раз спасибо сказать, между прочим. Но сегодня драконочка вспыхнула, нацепила очки и сделала стёкла зеркальными. Узки, её изнутри просто пунцовые. Оглядываюсь, только Мириамочки гордо задрали носы гранитные э -э -э, зревал на его так бедняга честно пытается понять загадочную женскую душу я-то знаю ничего он в книгах про душу области не найдёт а характер у девочки и на самом деле и ещё тут холодная сталь а под ней плазма Терминят одним словом опасный характер. Ох, опасный. Все дракуны престыженно изучают землю у ног дьявол. Это же мне стыдно, а не им. Ну и пусть. В воспитательных целях так даже полезней. Сегодня кто-то рылся в операционной системе моих очков, собравшись с духом, заявляет волна. Сначала установил какой-то модуль, а когда заметил, что я им заинтересовалась, в спешном порядке стёр и замёл следы. Когда кто-то копирует мои файлы, я не обижаюсь. Если кто-то добавляет что-то в мою систему, я терплю. Но я хочу знать, как этот подлец посмел стереть файл в моём компьютере. Волна кончает Самую длинную в жизни речь. Ложится на камни и прячет голову под крыло. Вперед выходит Монтан. Осторожно дотрагивается до ее плеча. «Бурунчик, прости, придурка!» Волна вынимает голову из-под крыла и мучительно думает. «Казнить или помиловать? Надо спасать паренька!» Понимаешь? Влна накладка вышла. Монтон придумал мышеловку для шутника, начал расставлять по всем углам, а я приказал убрать. Вот он и убрал, произнеся это, наблюдая краем глаза за Танарой. Дракуночка встревожена до того, что даже не может это скрыть. Смотрю ей в глаза и подмигиваю. Какая же связь между Тритием и Мириам и Танарой? Не знаю, но скоро узнаю. Танара сама прибежит и расскажет. Настроение стремительно улучшается. Командор, командор, уходи из задумчивости. Что, гурунчик? Передайте своему любимчику, что ещё раз так сделает, и у него станет на два уха меньше. Слово дракона. Зря ты так, Бурунчик. Монтана пожалеть надо, а не наказывать. Жалеть? Он со своей мышеловкой Мириамом в лапы попал. Если обещаешь его простить, дам одним глазом взглянуть, как это было. Волна колеблется. Молодежь упрашивает ее простить Монтана. Но тут я заявляю, Что необходимо получить разрешение на просмотр у Монтана. Монтан заявляет, что даст разрешение, если волна заранее простит ему три следующих лепа, которые он наверняка совершит. Лишней пары ушей у него нет. Начинается торг. Сходятся на дух и лепах и поцелуи вщёчку. Кора, Анна и обе Мирямочки уже в моих очках хотел смотреть избутки киномеханика Ну что же вырезаю кусок записи начиная со слов сестрёнки давайте его сюда заканчиваю стоп кадром с исюкой ещё над шариком с монтаном мирямочек за секунду до моей команды сестрёнки ша пускаю на всеобщее обозрение А дальше требует народ, но я не приконен, потому что дальше смотреть не интересно. Командор, я, конечно, понимаю, что это виртуальная реальность интересует Атимур, но всё-таки что за бытискав? Это кумп моих очков вид изнутри. Драконы поражённо замолкают. Опять зарабатываю дешевый авторитет. За чужой счет причем? В голову лезет масса цитат о власти и властителях. Лениво перебираю их, выбирая подходящую. Прихожу к выводу, что с возрастом становлюсь интриганом. <как> Мас-саракш...